Глава 9. Наступило 16 июля, день высочайшей стрижки. Император обязан был всегда выглядеть свежо и аккуратно. Публичное лицо, более того, главное лицо России, оно просто не могло быть помятым или, скажем, небритым. Журналисты пристально следили за малейшими изменениями во внешности монарха. Лишняя морщинка на благородном челе, Сразу выходила в топ новостей, а внезапно появившиеся мешки под глазами могли вовсе обрушить отечественные биржи. А потому, хочешь не хочешь, а 16 числа каждого месяца Филипп брал мужской парикмахерский шлем и водружал его себе на голову. Изнутри легкий карбоновый шлем был оснащен множеством мелких ножниц и плоских расчесок. В остроконечной верхушке прятались микросхемы. Филипп вытер тряпкой измазанные машинным маслом руки и, нарочно шаркая ногами, направился в дальний угол гаража, где в летние месяцы хранил ненавистную парикмахерскую шапку. Чувствуя себя до крайности глупо, монарх надел шлем и нажал центральную кнопку. Волосы у него тут же встали дыбом. точнее их приподняли десятки мини-расчесок, а десятки пар мини-ножниц принялись подрезать отросшие царские локоны. Монарх, повелевающий чуть ли не половиной мира, был сейчас беззащитен, как овечка, которую бреют, крепко схватив за ноги. Экзекуция закончилась через четыре минуты. Император с отвращением вытряхнул клочья отрезанных волос из специального отделения разумного шлема и сунул его поглубже в шкаф. Теперь можно вернуться к вадиатору. Не успел Филиппа вновь взяться за крылья. Нужно было поработать над скоростью их складывания, как в дверь гаража постучали. «Спасите! Помогите!» – запищали за дверью. император бросился открывать однако за порогом вместо ожидаемых плачущих детей филипп обнаружил довольного алекса потенциальный зять выглядел лучше некуда блеск в глазах бурый загар от постоянных конных прогулок на страдальца вроде не похож однако алекс вновь тоненько заголосил ваше величество спасите от бесславной гибели в цвете лет «Что случилось?» – заранее улыбаясь, спросил император. «Опять лошадь сбрыкнула. Скорее, я сам сбрыкнул», – сказал Алекс нормальным голосом. «Не могу больше рассуждать о любимых книгах. У меня их всего две. Руководство по ремонту системы отопления разумной избы и как взломать самые популярные игры в перстни разумники. А цесаревна хочет говорить только о классике». Парень начал легонько биться светлой головой о дверной косяк. Я едва сумел сбежать. Даже телевизионщиков обманул. Выбрался из окна в туалете. Они, небось, до сих пор дежурят под дверью уборной. Думают, что у меня живот прихватило. Дозвольте спрятаться в вашей келье, святой Филипп. Тем более у меня родилась пара идей по поводу подвески фадиатора. По поводу подвески? Иронично воздел бровью император. «Опасную игру ты затеял, мальчик. В чем-в чем, а уж в подвеске я разбираюсь, клянусь шестеренкой. И все же не отступлюсь!» — кивнул парень. Заинтриговала Лёша. Ладно, заходи, подискутируем». Двое механиков-любителей забрались под фадиатор и стали ковыряться в проводах и трубочках. После короткого, но бурного спора на полу, император согласился испытать одну из придумок Алекса. «Хорошо», — сказал Филипп, выползая из-под машины. «Даю тебе карт-бланш. Действуй. Смонтируешь, поглядим». «Не пожалеете, Филипп», — запыхтел Алекс. «Еще захотите мою разумную подвеску для летающих руссобалтов на поток поставить? Машины будут опускаться, как в пуховую перину!» Император чуть слышно застонал. Алекс задел чувствительную струну. Наладить конвейерное производство крылатых автомобилей было заветной мечтой Филиппа. Современные подвески при всей своей надежности могли справиться в лучшем случае с бездорожьем. но не были рассчитаны на грустное приземление машины с большой высоты. Может, паренек и правда набрел на что-то гениальное. Следовало дождаться окончания эксперимента. Пока же император, усевшись на крутящуюся табуретку, поинтересовался, обращаясь к торчащим из-под фадиатора ножищем в темно-синих ботинках. «Чем тебе классическая литература не угодила?» «Да, скука смертная! Вот разве что Шекспир!» проклятие длины провода не хватает ладно приложу вот этот зелененький внезапно уютный тта тет создателей фадиатора был грубо нарушен внезапертую дверь влетело нечто яркое маленькое и опасное как шаровая молния а именно императрица в коротком платье цвета королевская фуксия а ты что здесь делаешь удивился филипп «Ты же мой гараж терпеть не можешь!» Взбешенная Луиза потрясла у него перед глазами распечаткой. «Знаешь что, мой милый, это уже слишком. Можешь сколько угодно фантазировать о своем домике у моря, но покупать его без моего ведома? Да как ты посмел? Откуда? Что это у тебя?» Ошарашенно спросил монарх. Совершенно позабыв про присутствие Алекса в гараже. Тем временем ботинки жениха медленно спрятались под фадиатором. «Ты прекрасно знаешь, что...» Луиза топнула красным каблуком по грязному серому полу. «Счет за твою хижину в Шепсе! Полностью оплаченный! Нашла в твоем столе!» «Видишь ли, дорогая...» Забормотал Филипп. Просто хозяевам дома срочно понадобились деньги, они уже не могли ждать до января. Ну вот я и... А меня, меня ты почему забыл спросить, хочу ли я вообще переезжать куда-либо? Ну, это такой как бы сюрприз, неубедительно оправдался муж. Уверен, тебе понравится в шепсе. Там же сплошные кинозвезды. Познакомишься с пляжными амазонками. Я слышал, твой приятель Вяземский туда же отправился. «Плевать мне на амазонок!» — бушевала Луиза. «Сам с ними знакомься, потому что я с тобой разведусь. По закону нельзя нам с тобой разводиться до моего отречения от престола!» Несчастным голосом напомнил Филипп. «Ах, так!» Луиза внезапно успокоилась. «Тебя от развода останавливает только дурацкий закон, а не любовь ко мне?» Филипп отвел глаза. «Ну что ж, понятно», — зловещим голосом сказала императрица. «Раз так, я тебе отомщу, накладываю вето на все твои планы, не видать тебе твоего оплаченного домика». Я сделаю все, чтобы Оливия никогда не вышла замуж, а если и выйдет, то это будет такой законченный мерзавец, что ты никогда не сможешь отречься от престола. Придется тебе страдать в несчастном браке со мной до самой старости. Я остаюсь в Петербурге, пусть и с мужем под лицом. Оливия выйдет замуж за Алекса, а он не мерзавец». В отчаянии сказал Филипп, вдруг вспомнив про присутствие помощника под фадиатором. — Алекс, вылезай и скажи императрице, что жизнь отдашь, лишь бы только жениться на моей дочери. — Здрасте, — сказал жених, выбираясь из-под машины. — Хорошенькое дело, — возмутилась Луиза. — А у нас тут, оказывается, шпион завелся, любитель подслушивать семейные скандалы. — Простите, это случайность, У... — повинился Алекс, шаркнув ножкой. — Ну же, скажи ей, — поторопил Филипп. Ковбой пожал плечами. — Эмма, в общем, да, я был бы не прочь жениться на Оливии. — Энтузиазма маловато. — Это хорошо, — удовлетворенно отметила императрица, поворачиваясь к двери. — А еще лучше, что в следующем раунде телешоу тебе, дорогой Алекс, Предстоит иметь дело со мной.